«Ну и из этих-то денег ты пошлёшь десять тысяч в совет за Петровское». «Теперь деньги, которые находятся в конторе», — продолжал папа. Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать одну тысячу. «Ты принесёшь мне и нынешним же числом покажешь в расходе». Яков смешал счёты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так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 Никогда больше не увидимся. Я расчувствовался и заплакал.